Войска Платана принца Вюртенбергского исправно подъедали продовольственные запасы осажденных. Крепости грозил голод. Наконец, принц Вюртенбергский решил уйти из Кольберга, и это ему, к стыду Румянцева, удалось. Воспользовавшись туманом и беспечностью осаждавших, принц со своим корпусом вырвался из Кольберга на стратегический простор. За ним намеревался двинуться и оставшийся гарнизон, Но Румянцев все же не допустил еще одного прорыва и объявил ультиматум коменданту, угрожая кровавым штурмом города. Комендант сдал крепость, и более трех тысяч человек ее гарнизона сложили оружие. Это произошло 5 декабря 1761 года. В армии были очень довольны этим успехом. Как писал генерал чернышов «Теперь этот Фридрих Великий увидит, что значит нажить себе врагом». Российскую империю, и войска идут, сражаются, берут крепости, в то время, когда все остальные народы пугаются сырого зимнего воздуха и еще менее смеют помышлять о каких-либо предприятиях. О цене этой победы Чернышев написал в другом письме. Впрочем, я считаю чудом, что наша армия не умерла от голода, так как многие дни у солдат не было хлеба и по шесть месяцевым К этому времени положение Пруссии стало тяжелым. Основные силы государства были исчерпаны, лучшие воины убиты, города и деревни разорены. Унижение или самоубийство ожидало Фридриха. Он состарился за несколько месяцев. Как вспоминает приближенный Фридриха II Гейсер, он видел короля в декабре 1761 года, сидящему уцелевшей от пожара части Бреславского дворца. Он представлялся нам, как бы сидящим на развалинах, не имеющим перед собой ничего в виду, кроме развалин. Оторванный от общества, неподвижно устремив взоры в темное будущее, он почти ничего не видит, не заводит речи ни о чем, кроме деловых разговоров. И вот в самом начале 1762 года для короля блеснул солнечный луч. 25 декабря 1761 года умерла императрица Елизавета Петровна. И король получил послание, только что вступившего на престол Петра Третьего, с предложением заключить мир без всяких уступок и контрибуций. Фридрих тотчас ответил, «Моя голова так слаба, что я не могу вам ничего больше сказать. Только одно. Царь России — божественный человек, которому я должен воздвигнуть алтари». Король назвал Петра государем, у которого сердце поистине немецкое, что, в общем-то, верно. В апреле 1762 года сепаратный мир был подписан. Восточная Пруссия была возвращена королю. Русские по воле императора начали собираться в поход на Данию, некогда обидевшую Галштинию, и Фридрих несколько спрянул духом. Время работало на него. Французы, австрийцы и все другие участники войны уже устали от конфликта и искали пути к миру. Война закончилась в 1763 году подписанием двух договоров – 10 февраля в Париже и 15 февраля в саксонском замке Губертсбург. Парижский мир принес победу Англии, она отняла у Франции Канаду, большую часть Луизианы, получила Флориду, Острова Вест-Индии, Сенегал, владение в Индии, Куба отошла к Испании. На море укрепилось английское господство. В замке Губертсбург собрались представители Пруссии, Саксонии и Австрии. Вечный спор Марии Терезии с Фридрихом из-за Силезии все-таки закончился в пользу Фридриха. Даже истекая кровью, он не выпустил из рук добычу своей молодости. Мария Терезия была в трауре. Силезия осталась у врага, польский король получил назад свою отчину Саксонию, уже изрядно ограбленную пруссаками. Россия на конференции не присутствовала. Реки, пролитые русской армии кровью ушли в песок. Все перечеркнуло сепаратное соглашение Петра Третьего с Фридрихом. Восточную Пруссию пришлось оставить Фридриху, хотя король больше никогда не приезжал в Анклавф. Он презирал его жителей за то, что присягнув Елизавете, те изменили ему. Прошло совсем немного времени, и мир забыл, из-за чего, собственно, поссорились.